С той поры на Рахмета Грин смотреть без отвращения не мог, но ради дела терпел. — Надо ложиться, не громко, — негромко сказал он. — Знаю, только десять часов. Все равно спать завтра рано. Будем менять квартиру. И оглянулся на белую дверь кабинета. Там сидел хозяин, приват-доцент высшего технического училища Семен Львович Ранзон.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 Мне из мезонина видно ваши окна в бинокль. Если все спокойно, шторы в гостиной не задергивайте. Две задернутые шторы — провал. Одна задернутая штора — сигнал тревоги. Я вам протелефонирую, спрошу профессора Бранта. Вы ответили, вы ошиблись, это другой номер, и тогда я немедленно приду, или вы ошиблись, это номер приват-доцента Аранзона.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 — сразу решил Грин. — Надо завтра же сменить адрес. «Чего спать — Чего спать-то? пожал плечами Рахмет. — То есть вы, господа хорошие, как хотите? А я бы к Уде Ларионову наведался, пока не сообразил, что раскрыт. Кажется, Поварская, 28, не так далеко. — Правда, — горячо поддержал его Снегири, — я бы пошел, а еще лучше я один потому что вы свое сегодня уже сделали. Я справлюсь, честное слово. Он откроет дверь, я спрошу, вы, инженер Ларионов, это чтобы по ошибке невиновного не убить, а потом скажу, получи, предатель. Выстрелю в сердце три раза, чтобы наверняка, и убегу. Пара пустяков...» Рахмед, запрокинув голову, звонко расхохотался. «Пара пустяков, как же, ты выстрели, попробуй!»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 Тогда Грин счел нужным проявить учтивость. Все-таки неудобный человеку, да и риск. За укрывательство террористов дают каторгу. Сказал вежливо. Знаю, Семен Львович, стеснили. Потерпите, завтра уйдем. Аранзон мешкал, будто не решался что-то спросить, и Грин догадался, хочет поговорить. Известное дело, интеллигент. Только дай начать, до утра не остановится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 Екатериноградский губернатор Богданов по четвергам в 8 вечера тайно наведывается в дом номер 10 по Михельсоновской улице, 1 без охраны. В ближайший четверг будет там наверняка. Это и последующие письма по прочтению немедленно сжигайте. Т. Г. Первая мысль была